Али стихи Федора Кузьмича, славы ему, из малопонятных вспомнились. В черном небе слова начертаны, и ослепли глаза прекрасные, и не страшно нам ложе смертное, и не сладко нам ложе страстное. В поте бишущей, в поте пашущей нам знакомые иное рвение, лёгкий огонь над кудрями плящущий, туновение вдохновение.